Глава восьмая. Теперь, гуляя по дворцу, преимущественно до библиотеки и обратно, я часто замечала где-то поблизости Аонара. И меня это очень сильно напрягало, особенно после того, как Рэй рассказал о дневнике. Только сейчас я поняла, что не знаю, к какой из семей он относится. За все время обучения я ни разу не слышала его титул или имя рода. Для себя решила, что надо спросить об этом Рейгана при удобном случае. Целый день мы оказались предоставлены сами себе. В надежде, что хотя бы во время ужина станет известно, когда нас ждет следующее задание. Я просто гуляла по коридорам. В одном даже нашла целую аллею портретов разных знатных семей королевства. Возвращаясь в комнату, я увидела Оливию, которая, судя по всему, только шла от принца. Она просто светилась от счастья, и мое сердце сжалось. Я понимала, что это неизбежно во время отбора, но оказалась не готова столкнуться с откровенным обожанием Рэя, исходящим от другой претендентки. Видимо, раньше она скрывала свои чувства, но на отборе решила их проявить. сомневаясь, что Оливия способна подделать такое счастье в глазах даже ради короны. Власть этой девушки точно не нужна. В конце концов, она маркиза, и все высшие дома будут рады видеть ее в качестве невесты своего сына. Время до ужина я пыталась занять хоть чем-то, но умные мысли из книг мгновенно вылетали из моей головы, а больше ничего я не могла придумать. На глаза попался роман про дракона и его истинную пару, и я решила, что это должно подойти, чтобы отвлечься. К тому же имя автора было на слуху, я его точно слышала, и не раз — Читая о запретной любви бедной девушки к могучему правителю драконов, я совсем потеряла счёт минутам и, как оказалось, даже часам. Пришла в себя, когда Алия положила на мою кровать платье, в котором я должна идти на ужин. «Рада, что вам понравилось», — с улыбкой сказала девушка, взглядом указав на книгу. «Отличный способ ускорить время и переключить внимание». Спасибо, честно говоря, не ожидала, что во время отбора буду сидеть и читать романы. Призналась я, с тоской убирая книгу. Радовало то, что после ужина я вновь смогу к ней вернуться. Конечно, это первый отбор на моей памяти, но, насколько я знаю, это сделано, чтобы вы успели познакомиться, да и отдохнуть между этапами. Постоянно находиться в напряжении невозможно. все таки отбор продлится не один месяц. Эта информация меня очень удивила, потому что ранее не разглашалась. А ведь и правда, после первого испытания ни одна девушка не покинула нас. Сегодняшний ужин начался с объявления Рейгана о том, что следующий этап будет объявлен завтра утром, и всем нам необходимо собраться в большом банкетном зале. К всеобщему удивлению, король Рейден вновь не пришел, но принц уверил всех, что у него просто много дел. Я заснула с книгой в руках, а на утро меня привычно разбудила Алия. Лёгкий завтрак уже ждал на столе, одежда тоже готова. За несколько дней здесь я начала привыкать к такому течению жизни. «Доброе утро, дамы!» — поприветствовал всех нас Фель. «Я заметил, что все вы обходите стороной друг друга. Это будет большим минусом в нашем следующем испытании. Завтра вечером в этом зале состоится прием делегации эльфов». а соседний зал необходимо подготовить для проведения бала. Задание заключается в том, чтобы подготовить совместными усилиями оба зала к торжеству. Не своими руками, конечно, — поспешил он добавить, только заметив признаки появляющегося недовольства. В этот раз мы проверим ваше умение принимать решения, идти навстречу, договариваться и искать выход из сложившейся ситуации. И это будет первое испытание, после которого мы попрощаемся с одной из участниц. Во внимание будет взято и ваше поведение на прошлом этапе. Он два раза хлопнул в ладоши, и в зал зашли около 20 девушек. Следом мужчины занесли какие-то коробки, оставляя их вдоль стены. Я подняла руку, и Фель дал мне слово. Господин Фельдевас, а магией можно пользоваться? Решила уточнить, я, но встретила лишь смех, бурным всплеском прокатившийся среди некоторых девушек. «Если вы, конечно, сможете что-то сделать своей магией тьмы, то вам никто не запретит». Его ответ вызвал очередную волну смеха, но я постаралась не обращать на это внимания. «Мне нужен будет артефактор хотя бы низшего уровня развития дара». «Я правильно понимаю, что часть девушек будет отвечать за банкетный, а часть — за бальный зал?» Тут среди служанок одна у неуверенно потянула руку. «Я владею артефакторикой на уровне чуть ниже среднего». «Что ж, леди Кельси, считайте, что вам повезло. И да, вы верно понимаете, что всем надо будет разделиться». Также у каждой из вас в подчинении я оставлю две служанки. Одну, как я понимаю, вы уже выбрали. А если я захочу взять ее себе? Вдруг вмешалась Эдалин, но ее нрав быстро усмирили таким холодным тоном, что можно воду замораживать. Напомню вам, леди Сеймор, что это испытание необходимо в том числе и для того, чтобы вы нашли общий язык. Раз вам так понравилась эта служанка, будете помогать украшать бальный зал вместе с леди Кельси. Если, конечно, ее задумка окажется лучшей. Ах да, чей зал понравится больше, из той пятерки точно никого не удалят. Все необходимое вы найдете в коробках, а если понадобится что-то особенное, то всегда можно попросить служанок. — Что у тебя за план? — подошла ко мне Эделин с пренебрежением, окинув меня взглядом. Твоя помощь будет весьма кстати. Я как раз думала, как разместить свою задумку под потолком. Под потолком? Ее негативное настроение сменилось любопытством. К нам присоединилась баронесса Алисия Лаваль, графиня Габриэлла, с которой в прошлый раз в карете ехала Эделин, и маркиза Данжу. которая явно что-то не поделила с Луизой, которая с первых минут обозначила себя явным лидером, сославшись на титул и глубокие знания истории народов-эльфов. Оливия придерживалась мнения, что их надо удивить нашим изобретательством, а Луиза хотела сделать упор на почитание их традиций. В итоге все сошлись во мнении, что один зал будет в эйфильском стиле, как и сам королевский дворец, а второй мы украсим на свое усмотрение. На мое счастье, каждая девушка согласилась, что мой план — лучше из тех, что хотели предложить они. Однако часть их идей удалось вплести в нашу затею. Удивительно было наблюдать за тем, как леди Сеймор ради себя готова даже перенести мои указания, хоть постоянно и напоминала, что всё это она делает только ради победы. В частности, над Луизой. Общий враг объединяет, и мне это было на руку.